Недверт не видел в этот раз мир доха и оставил письмо в немецком посольстве. Это произошло 7 или 8 мая, когда государь был уже в Екатеринбурге. Воз государь из Тобольска не зависел от желания русских монархистов спасти его. Они даже и не знали об этом. Быть может, немцы сами хотели спасти царя. Кревешин показывает Мы не преследовали при этом никаких политических целей и исходили из самых элементарных побуждений гуманности и нашей преданности семье. Граф Мирбах принимал их, русских монархистов, весьма сухо и сказанное им в ответ на просьбу обратить внимание на необходимость принять меры для ограждения безопасности царской семьи сводилось приблизительно к следующему. Все происходящее с Россией есть вполне естественные и неизбежные последствия победы Германии. Повторяется обычная история, горе побеждённым. Если бы победа была на стороне союзников, положение Германии несомненно стало бы гораздо худшим, чем положение России теперь. В частности, судьба русского царя зависит только от русского народа. Если о чем надо подумать, это об ограждении безопасности находящихся в России немецких принцесс. Государь правильно понял Яковлева. Скрываясь под маской большевика, он пытался увезти царя и наследника, выполняя немецкую волю. Нельзя не видеть этого, если вдумчиво отнестись к тому, что делал Яковлев в Тобольске и в пути. Но не царя спасали немцы, пытаясь увезти его из Тобольска, а свои интересы. Все время в Тобовске царь был под их наблюдением. Было использовано старое, испытанное средство. Их шпионы имели на себе печать Распутина. Таким путем немцы боролись с русскими патриотами, не допуская увоза ими царя. Они сами увезли его, когда опасность их интересам стала реальной. Если государь и после отвлечения от престола признал к борьбе с врагом, мог ли враг оставить его и его сына там, где он был виноват? где для них снова возникла угроза восстановления фронта, возникновения былой русской мощи в лице русской армии, на знамени которой всегда были начертаны слова «Великая Россия», пока она была императорской. Цель Овлеза, несомненно, носила политический характер. Поэтому-то все внимание Яковлева и было приковано к особе государя и наследника цесаревича. Но она была не положительная, а отрицательная. Не допустить, чтобы государь остался в обстановке, опасной для немцев. Сам государь думал иначе. Он полагал, что им и его сыном хотят воспользоваться в положительных целях. Я не нахожу в данных следствия подтверждение такому взгляду и объясняю его психологическим состоянием государя. Мужественно, без ропота, с истинным достоинством нес он крест своих личных страданий. Но те, кто его близко знал, поймут, вероятно, что означало, что в Тобольске он потерял самую типичную черту своего характера, свою нечеловеческую выдержность. Он был не в силах более скрывать надломы своей души, и выражал это и в беседах, и в молчаливом мрачном состоянии духа. Жюльдар показывает, однако, как не старался владеть собой господин при всей его выдерженности, Он не мог скрыть своих ужасных страданий, которым он подвергался со времени Брестского договора. С ним произошла заметная перемена. Она отразилась на его настроении, душевных переживаниях. Я бы сказал, что этим договором его величество был подавлен так тяжким горем. В это именно время Государь несколько раз вёл со мной разговоры на политические темы, чего он никогда не позволял себе ранее. Видно было, что его душа искала общение с душой другого, чтобы найти себе облегчение. Я могу передать смысл его слов, его мысли. До Брестского договора государь верил в будущее благополучия России. После же этого договора он, видимо, потерял эту веру. В это время он в резких суждениях выражался о Керенском и Гучкове, считая их одними из самых главных миновников развала армии. Обвиняя их в этом, он говорил, что тем самым бессознательно для самих себя они дали немцам возможность разложить Россию. На Брестский договор Государь смотрел как на позор перед союзниками, как на измену России и союзникам. Он говорил приблизительно так: "И они смели подозревать её величество в измене? Кто же на самом деле изменник? Царя погубила судьба России". Он скорбел за свой народ. Многие из нас легко похоронили императора Николая Второго. Он в своей душе никогда не хоронил нас и продолжал оставаться нашим царем.